Первый урок рисования состоялся на другой день в четвертом отделении. Крокодил вошел в класс и, пройдя к учительскому столу, поставил на него карельской березой ящичек с карандашами и вылитый из гипса усеченный конус. При его входе стало человек пять, остальные решили испытать отношение нового педагога к дисциплине, стали сидеть. Крокодил никому замечания не сделал а выложив из ящика груду разнокалиберных карандашных огрызков, сказал «Возьмите себе по карандашу». Каждый подошел к столу и отобрал по длине и получше. На столе осталось еще штук 25 карандашей. И пошка, страдавший какой-то чувствительной любовью предметом канцелярского обихода, карандашам, перьям, бумаги, подмигнул Янкель и со вздохом шепнул «Смачно, а?» «Да», — поддакнул Черных. Жадно поглядев на страшную груду карандашей, приготовьте бумагу, скомандовал преподаватель. Новое дело, возмутился воробей. Что мы свою бумагу будем портить, что ли? Факт, подтвердил Пантелеев. Тащите из халдейской, там этого добра имеется. Верно, спросил крокодил. А у вас какой порядок? А то как же иначе? В канцелярию? Крокодил пошел в канцелярию. Не успела захлопнуться дверь, как епошка, янкель, а за ним и все остальные ринулись к столу. Через секунду от карандашной груды на столе осталась жалкая кучка в пять-шесть самых плохих рвущих бумагу карандашей. Возвратившись с бумагой, крокодил не заметил расхищения. Он роздал бумагу и, поставив наверх классной доски усеченный конус, предложил воспитанникам нарисовать его. Имевшие склонность к изобразительным искусствам, принялись рисовать, а остальные, вынув у Спарт, книжки, углубились в чтение. Книги читали самые разнохарактерные. Янкель мысленно перенесся в Нью-Йорк, и там, на Бруклинском мосту, вместе с гениальным сыщиком над Пинкертоном, забрасывал в воду Гудзонова пролива 12 по счету преступника. Японец переходил от аграрной революции к перманентной и, не соглашаясь с Каутским, по привычке даже в уме пошмыгивал носом. Пантелеев сочувственно вздыхал, ощущая острую жалость, коварно обманутой любовником бедной Лизи. А задрался в горячей схватке на стороне отважных мушкетеров, целиком погрузившись в пухлый том Романа Дюма. Класс разъехался в разные части света. Кто к индейцам в прерии, кто на Северный полюс. Звонка не услышал никто, и к настоящей жизни из мира грез призвал лишь возглас крокодила. «А где же карандаши?» — никто не ответил. «Где карандаши?» — повторил педагог. Опять никто не ответил. Воспитанники разбрелись по классу и не обращали внимания на воспитателя. «Отдайте же карандаши!» — уже с ноткой отчаяния в голосе прикричал крокодил. «Да пошел ты!» — пробасил купец. «Не зевай, когда не надо!» Ребята рассмеялись. Не зевай, крокодил, крокодилович, сказал Сашка Пыльников и хлопнул воспитателя по плечу. Ах так, закричал крокодил, так я вам замечание запишу в летопись. Мне Виктор Николаевич сказал, будут шалить, записывайте. Ни хрена, возразил Ленька Бантелеев. Всех не перепишите. Нет, перепишу, ответил уже дрожащий от негодования крокодил. Я вам коллективные замечания напишу. Коллективное замечание. Повторил он, и осененный этой мыслью сорвался с места, и, схватив усеченный конус и пустой ящичек, выбежал из класса. «Коллективные действительно замечания», — он написал. Воспитанники четвертого отделения похитили у преподавателя карандаши и отказались их возвратить, несмотря на требования учителя. Викниксор заставил класс возвратить карандашные огрызки и оставил все отделение на два дня без прогулок. Класс озлобился. Ябеда несчастный!» — кричал японец в набитой до отказа верхней уборной. Ябеда фискал, крокодил, гадов!» «Покрыть его!» — предложил кто-то. «В темную!» — отучить фискалить. Решили крыть. Вечером, когда Айвазовский вошел в класс, ему на голову набросили чье-то пальто. Кто-то погасил электричество, затем раздался клич. «Бей!» Из каждой парты на голову несчастного халдея полетели тяжеловесные книжные тома. Кто-то загнул по спине Айвазовского поленом. Он закричал жалобно и скрипучее. — Ай, больно! Хватит — Хватит! — крикнул японец. Зажгли свет. Крокодил сидел за партой, склонив руки на голову. Со спины у него спазло старое рваное приютское пальто. Злоба сразу прошла. Стало жалко плачущего избитого халдея. «Хватит!» — повторил япошка. Хотя уже никто и не думал продолжать избиение. Айвазовский поднял голову. Лицо 40-летнего мужчины было мокро от слез. Жалость прошла, стало противно. «Тьфу!» — плюнул купец. «Как баба какая-то ревет!» «А еще халдей!» «У нас ББ тот не заплакал бы! Таких только бить и надо!» Айвазовский жалко улыбнулся и сказал. «Ладно, пустяки!» Стало еще жалестнее. Стало стыдно за происшедшее. «Вы нас простите, Сергей Петрович!» — хмуро сказал японец. «Запишите нам коллективные замечания для формы, А как человек, простите!» «Ладно, — повторил крокодил, — я вам прощаю и записывать никого не буду». «Вот это человек!» — сказал Пантелеев. «Бьют его, а он прощает. Прямо толстовец какой-то, а не халдей!» Айвазовский встал. «Ну, я пойду». Дойдя до дверей... И закрыв их, он вдруг круто обернулся и по всем лицом закричал. «Я вам покажу дьяволы! Я вам сгною!» — проревел он и выбежал из класса.